Теперь я тоже был спокоен и сказал: "А кем вы мечтали стать? Писателем. Вы пробовали?", спросил я. "Пробовал?", воскликнул он и едва не разразился неуместным диким смехом. "Пробовал. Вон взял себя в руки, пресвитая Богородица, сын мой, да ты бы видел, сколько было потрачено чернил и пота. Я израсходовал тонны чернил и списал гору бумаги, разбил в дребезги 6 дюжин пишущих машин". Изгрыз и сточил 10.000 мягких карандашей Тикан дорога. Ух ты! Вот именно. Ух ты! А что вы писали? Чего я не писал? Поэмы, эссе, трагедии, фарсы, рассказы, романы, тысячи слов в день, ежедневно на 30 лет подряд. Не было дня, чтобы я не писал и не носил его бумагу. Миллионы слов переходили с кончика моего пера на бумагу, а с бумаги в пузатую печку. Вы всё сжигали. А что стало сделать, дук? Оклеивать стены, латать кальсоны этого не могло быть. Не могло, да было. Не так себе, не, ничего сойдёт, а попросту кошке под хвост. Друзья знали это. Редакторы знали это, учителя знали это, издатели знали это. И в один необычный прекрасный день около 4 часов дня, когда мне исполнилось 50, Даже я увидел это. Но нельзя писать 30 лет и не достичь совершенства, нащупать струну. Смотри пристально, друг. Смотри долго. Ты видишь человека с необычным талантом, поразительным даром, единственного в веках человека, который вывел на бумаге 5 миллионов слов. Не создав ни одного способного встать на своих рубки и ноги и воскликнуть "Эврика! Сделано!", вы не напечатали ни одного рассказа, даже шутки в две строки, даже паршивого газетного стишка, даже объявление "Ищу!". Удивительно, правда? Быть до того необычайно скучным, до того бесповоротно бездарным, что от твоих слов ни смешка, ни слезёнки, ни возмущения, ни гнева. Поистине искренне ваш редкий экземпляр. Я воздвиг памятник ничтожеству на забутых песках. И знай, что я сделал в тот день, когда открыл, что из меня никогда не выйдет писатель. Я убил себя самого. Убили во всяком случае писаку, который жил во мне. Взял всё с собой в долгое железнодорожное путешествие, сел на открытой площадке последнего вагона для курящих. И полетели мои рукописи, как испуганные птицы. Я рассыпал роман по Небраске, мои поэмы в духе Гомера раскидал по Северной Дакоте, любовными сонетами усеял Южную Дакоту. Я оставил своё эссе в комнате для мужчин гостиницы Гарви в Клир-Спрингс, штат Айдахо. Поля и нивы знают мою прозу. Великолепное удобрение. Наверное, после меня там пошли небывалые урожаи кукурузы. В этом долгом летнем путешествии я вёз с собой два чемодана моей собственной души и воздавал должное своему никудышному я. Когда я достиг далёкой конечной станции, чемоданы были пусты. Было много выпито, мало съедено, пролетало лико слёз в уединённых номерах, зато я отдал все якоря, весь мёртвый груз, все мечты. Ход замедлился, вышел пар, и я, благодарение Всевышнему, закончил своё путешествие с миром и уверенностью в душе. Будто я снова родился на свет. Я прошёл по земле и засорил её бумагой, задал мусорщикам с острыми палками работы до второго пришествия. Но я сказал себе: "Постой, в чём дело? Что произошло?" Я я новый человек.